Так, части 6-й пехотной дивизии 29 сентября, форсировав реку Люянхэ, заняли Джэньтоуши в 40 километрах к юго-востоку от Чанша. Части 13-й и 4-й пехотной дивизии находились в 20 километрах к северо-востоку от города. 27 сентября японцы выбросили два парашютных десанта, один в 5 километрах километрах восточнее Чанша, другой в десяти километрах восточнее этого города. В тот же день в Чанша ворвался отряд переодетых в гражданское платье японских солдат из состава 13-й пехотной дивизии. Китайцам удалось разбить и парашютный десант, и диверсионный отряд. «Мне в те дни часто приходилось бывать у Чан-Кайши, даже обедать с ним вместе, стараясь укрепить его стойкость в проведении операции». 28 сентября части 3-й пехотной дивизии захватили город Джуджоу на южных подступах к Чанша. Для Чанша наступили критические дни. Японские части охватили город с юга. Восточнее Чанша японцы группировали свои главные силы для последнего удара. 29 сентября я был срочно вызван к Чан Кайши, который принял меня без свидетелей. и и просил моего совета, какие принять меры против наступающих японских войск. Я обещал срочно доложить ему свои соображения. План отражения японского наступления был быстро разработан мной и моими помощниками. План был рискованный, но решительный. Он включал три основных момента. Предусматривалось, что центральная группировка китайских войск, продолжая медленный отход с упорными арьергардными боями, Постепенно завлечет противника в узкие горные проходы северо-восточнее и восточнее Чанша. Эти проходы были подготовлены к упорной обороне и хорошо прикрыты огнем артиллерии. К нашему счастью, там имелось несколько батарей орудий советского производства с нашими советниками и большим запасом снарядов. Основной бой предполагалось дать непосредственно перед Чанша, когда противник... Растянув коммуникации, лишился бы в горах маневра по фронту своими резервами. Одновременно план предусматривал сильный фланговый удар по главной японской группировке, наступавшей на Чанша. Дело в том, что положение Чанша, хотя и было критическим, но отнюдь не безнадежным. Охватывая город своим левым флангом, где у них находились главные силы, японские войска не смогли окружить основных сил 9-го района. Внутри постепенно сужавшегося полукольца находились только три китайские армии. Десятая, 37-я и 99-я из десяти. Остальные семь армий висели на флангах и тылах японцев. Они являлись для японцев серьезной угрозой, которую необходимо было реализовать. Когда я пришел с этим планом к кайши он не был готов сразу принять его во всем объеме. Мне пришлось настойчиво убеждать его, доказывая, что другого выхода из создавшегося положения нет. После долгого раздумья Чан Кайши наконец согласился с нашим планом и попросил меня проконтролировать его реализацию. Мне он заявил, идите в генеральный штаб и проводите этот план от моего имени. В случае каких-либо задержек докладывайте мне непосредственно. Это было как раз то, чего я добивался. Кроме того, по моей просьбе Чан Кайши разрешил по мере необходимости использовать всю авиацию для нанесения ударов с воздуха по группировкам противника, наиболее угрожавшим Чан Ша. Из разговоров с Чан Кайши я понял, что для поднятия авторитета в глазах американцев ему нужна победа как доказательство боеспособности его армии. Содержание плана через генеральный штаб передали командующим соответствующими районами а я, в свою очередь, сообщил его нашим советникам, находившимся на фронтах. Мы дали им строгие указания тщательно следить за точным выполнением плана и в случае каких-либо отклонений немедленно докладывать мне. Учитывая возможность огласки и не имея гарантии, что этот план не станет известен японцам, я упросил генерала Хэ Инциня не обсуждать его на заседании военного совета. Разработанный нами план удался на 100%. Устремившись главными силами к Чанша, японцы не ожидали столь смелого маневра на флангах своей 11-й армии. Китайцы делали все, чтобы задержать продвижение противника. Например, японцы не могли тут же использовать захваченный у китайцев Риск.